На следующий день я был у царя. Как и предполагал, расследование заговора на время отложили. В первую очередь царя интересовала подзорная труба, которая уже лежала перед ним. Сергей Никитович, ты когда меня удивлять перестанешь?» – воскликнул он. «Я уже счет потерял твоим придумкам». «Иван Васильевич, так ведь это не я придумал. Мастер есть у меня золотые руки. Его это работа». Царь улыбнулся саркастической улыбкой.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 А вот трубу мастер действительно придумал случайно. Это первое, которую он довел до ума. Больше пока не сделать, потому что нет нужных стекол. Но у меня в вотчине уже начались пробные плавки, и я надеюсь, что стекла будет сколько нужно, чтобы делать такие трубы, если потребуется. Во время беседы Иоанн Васильевич неоднократно глядел в трубу и удивленно пожимал плечами. «Вчера весь вечер думал, куда такую штуку можно приспособить?»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 В воображении под моими ногами уже горел костер. Государь, многие умы человеческие бились над этой загадкой, смотря на небо. Я могу сказать, что они предполагали. Ведь Господь Бог в своей несравненной милости дал нам разум, чтобы мы могли дойти до истины. Так вот ты, Государь, знаешь, что земля наша — это огромный шар, 30 тысяч верст в окружности. Писано было, что еще гешпанским королем отправлена экспедиция на кораблях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 «Вера он христианский, хоть и схизматик, так у нас сейчас таких схизматиков не одна тысяча в Москве обитает». Царь стоял в задумчивости. «Интересные вещи ты щепотнёв, говоришь. Ты что, не знаешь, из-за чего Леонская война началась? Орден мастеров ко мне не пропустил. А как прикажешь такого астролога вывести? Не пропустят его к нам». «Так слышал я, что не строим мы порты морские из-за уложений старых.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 и не присыпать письма песком, а промокать промокательной бумагой, сделанной у меня в вотчине. Оправившись от удивления, Дьяк все-таки приступил к основной части своего визита. «Сергей Никитович, у меня нынче праздник небольшой, так вот собираю я гостей, друзей своих, но ну и по государевой службе тех, кто рядом со мной дело государева бледет. Ты у нас человек новый, но уже известный, к близок».